Бонус. Май в этом году выдался жаркий. Едва ли не под сорок давило, и мы спасались от жары как могли. Кто-то сидел в теньке под пляжным зонтиком, кто-то в беседке в тени зарослей дикого винограда, который в этом году очень рано распустился. Кто-то вбежал в дом, чтобы принести прохладительные напитки. Но скрыться от жары — это одно, а вот скрыться от толпы детей, которые бегают и визжат, поливая друг друга из водяных пистолетов, скрыться куда сложнее. Мне не удалось. В итоге пришлось пойти наверх и переодеться, потому что насквозь промокший сарафан — плохая идея. Особенно когда под ним, в уже заметно выпирающем животе, сидит маленький футболист и выказывает своё возмущение каждый раз, когда стоит нарушить его покой. «Мама, папа просил тебя принести ему тарелку!» Услышала писклявый голосок и всплеснула руками, понимая, что напрочь забыла о поручении Яра. Когда я пошла домой переодеваться, он просил принести ему блюдо под готовый шашлык, но это вылетело из головы. «Он там, в беседке!» — сказал, уже всё готово. Маришка стояла около крыльца, на которое я ступила, и как только передала слова моего любимого супруга, тут же смылась играть в догонялки. «Дырявая голова» — произнесла негромко и погладила выпирающий живот. Малыш в нём тут же зашевелился и ткнулся мне в ладонь, и я непроизвольно улыбнулась и продолжила. Твоя мама стала до ужаса рассеянной. И что прикажешь с этим делать? Вошла обратно в дом, направляясь на кухню. Блюдо уже стояло на столе. Я заранее его приготовила, но забыла вынести. И, подойдя к кухонному гарнитуру, я задумалась. А не забыла ли что-нибудь ещё? Одноразовая посуда уже на столе для пикника. Бумажное полотенце. Скатерть, бутылки с водой, соусы. Шагнула к холодильнику и выудила оттуда баночки, выкладывая их на блюдо. Теперь, кажется, всё. Окинула беглым взглядом кухню и на секунду зависла, погружаясь в собственные мысли. Этот дом мы с Яром выбирали очень долго. То расположение не нравилось, то слишком мало комнат, то двор крошечный. Нам не так просто угодить, но как только мы приехали сюда, я сразу поняла — это то, что нужно. Двухэтажный особняк с широким двором и огромной придомовой территорией делали это место волшебным. А выход к озеру с личным маленьким пляжем, скрытым под сенью вековых ив — просто мечта для любителей дикой природы. Обожала это место. И несмотря на то, что мы живём здесь всего пять лет, мне кажется, что я провела здесь всю свою жизнь. Каждая комната в доме, каждый закуток в красивом ухоженном дворе — это безумное волшебное место, занявшее уголок в моём сердце. И здесь родилась Маришка. А скоро в нашей семье появится ещё один маленький кнопик. Андрюшка. А может, Лёшка? Мы пока не решили. Ярно настаивает на гордом имени Алексей, а я отстаиваю другое. Своё любимое имя мальчика — Андрей. И даже мои аргументы, что он вообще-то даёт ребёнку свою фамилию и отчество, не сыграли роли. Моего упрямого мужа не переубедишь, но я настроена решительно. Твой папа — настоящий упрямец заворковала с малышом, снова поглаживая живот. Хотелось провести в доме как можно больше времени, но Яр по-прежнему ждал блюда, да и гости наверняка проголодались. Поэтому я заставила себя отлипнуть от стола и подцепила всё необходимое, стараясь шагать осторожно. Всё-таки девятый месяц беременности — очень непростое время. Да, солнышко? Избегала обращаться к малышу по имени. Всё-таки пока он не родился, делать этого не стоит. А вдруг врачи ошиблись, и у нас будет ещё одна малышка-сорванец? Вышла из дома, сунула ноги в сланцы, ступая на мощённую дорожку. Дети резвились во дворе, играли в догонялки. Брызгались, а взрослые, двое здоровенных широкоплечих мужчин стояли в беседке и о чём-то болтали, а чуть поодаль, над столиком для пикника, порхала светловолосая голова ещё одной глубоко беременной барышней. Алла расставляла стаканчики и тарелки, накрывая на стол, а наши мужья занимались мясом. «Обожаю такие посиделки!» «Ну как вы тут? Не всё мясо ещё съели!» Подошла, протягивая Яру блюдо для шашлыка. И тот взял его, и прежде чем начать перекладывать истекающие соком прожаренные кусочки свинины, чмокнул меня в губы, но тут же вернулся к своему занятию. «Ты успела как раз вовремя!» ответил Слава, муж Аллы, и протянул Яру нож, чтобы было удобнее выкладывать шашлык. «Может, успеешь урвать кусочек, если договоришься с поваром?» «С поваром!» — красноречиво оглядела Яра, который делал жутко умный вид и улыбнулась Славе. «Я думаю, что с этим поваром я найду общий язык. Если вы сейчас же не прекратите болтать, я умру с голоду!» Возмущённый голос Аллы заставил нас тихонько рассмеяться, и я кивнула Славе, переходя на шёпот. «Иди, договаривайся с официантом, иначе мы останемся без тарелок». «И без лимонада!» Суровая блондинка повернулась к нам и показала язык. «Я спрятала его, а куда — не скажу». Слава достал бутылку светлого и обновил их с яром порцией в заботевших стаканах. «Нам и без лимонада хорошо». Мужчины ухмыльнулись, а я закатила глаза, забирая у Яра пустую решетку. «Но без тебя, зайка, будет плохо». Слава — настоящий дамский угодник, подцепил блюдо. Зашагал к жене, а я, дождавшись, когда останемся одни, негромко заговорила. «Стас не звонил?» В моём голосе прорезались нотки обеспокоенности, и муж, который всегда без труда улавливал любые перемены в моём настроении, нахмурился. В последний раз, когда я разговаривала с Наташей, она рвала и метала, грозясь его убить, мол, он... Цитата. «Невыносимая наглая сволочь». А сейчас у них обоих не отвечают мобильники, и я волнуюсь. Стас — профессионал. Я уверен, у них всё в порядке. Мой любимый похититель подтянул меня к себе спиной и бережно уложил руки на выпирающий живот, поглаживая его, как будто он хрустальный. Если Наташа не убила его, как обещала, конечно. «Надеюсь», — опустила руки поверх ладони мужа и выдохнула. Муж Наташи написал на условно-досрочное, и ему, кажется, подписали документы, и он должен был выйти из тюрьмы на днях, если уже не вышел. Я очень волновалась за подругу и попросила Яра посоветовать мне человека, который мог бы обеспечить моей лучшей подруге хорошую защиту на случай, если Аркаша решит наведаться в гости к бывшей жене. Яр порекомендовал Стаса. Правда, они с Надкой не взлюбили друг друга с первой встречи. Буквально как кошка с собакой царапались. Но, несмотря на это, Стас всё же взялся за эту работу по старой дружбе с Яром. И теперь вот неизвестно, куда подевалась эта парочка. В последний раз, насколько я помню, они с Надкой собирались уехать из страны, чтобы Аркаши было не так просто её достать. Но я так и не узнала пункт их назначения. «Вы там скоро?» «Идём!» Отозвались хором, и я улыбнулся мне в волосы, целуя висок, а потом прошептал так, чтобы слышала только я. «А может, поднимемся наверх, пока дети заняты, а взрослые садятся за стол?» «Ярослав Сергеевич!» Зашипело краснея, и муж рассмеялся, с нежностью прижимая меня к себе. «Вы забываетесь? Поварам негоже уводить наверх своих нанимательниц?» «А влюблённым поварам?» — спросил негромко. И я рассмеялась, поглаживая тыльную сторону его кистей, распластанных на моём животе. «Кажется, я рожаю!» Алла заорала, и мы встрепенулись, но, заметив, как Слава удручённо покачал головой, расслабились. Я пошутила, «По-другому вы не слышите! Идите уже к столу!» Яр подцепил меня за руку и потянул к гостям, а я мысленно произнесла благодарность, глядя на голубое небо над головой. На долю каждого человека выпадают непростые испытания. И пускай порой кажется, что преодолеть их невозможно, знаете, когда-то... Чёрная полоса закончится, и начнётся счастье. Так всегда говорила моя бабушка, а она была мудрой женщиной. Спасибо тебе, родная.